Глава тринадцатая. Маэстро картографии. Не худшее есть — совершить ошибку из-за коварности моря. Хуже прочего, ошибки, совершенные из-за неверных документов, коими пользуются. Хорхе Хуан. Компенгий по навигации для гардемаринов. Да и Глории там не было. Кой все больше и больше убеждался в этом, глядя на пройденные квадраты, расчерченные ими карты, где так ничего и не обнаружилось. «Патфайндер» почти уже обследовал намеченные две квадратные мили дна на глубинах от шестидесяти до двадцати метров, где, по их расчетам, должен был находиться затонувший корабль. Шли дни все более жаркие и безветренные. Карпанта подверчания мотора на двух узлах гладкой погладкой, блестящей, как зеркало в воде, то на Норт, то на Зюит. С геометрической точностью, постоянно сверяясь по спутнику, локатор сканировал поверхность дна, а Танжер, Кой и пилота, взмокшие от пота, по очереди сидели перед жидкокристаллическим экраном локатора. На этом экране с удручающей монотонностью сменяли друг друга бледно-оранжевый. Темно-оранжевый, светло красные и темно-красные цвета. Ил, песок, водоросли, камни. Они прошли 67 из намеченных 74 полос. 14 раз спускались на дно, чтобы проверить не совсем обычные сигналы. Но ни малейшего следа затонувшего судна обнаружить не удалось. Чем ближе к концу тем слабее надежда. Слух окончательного приговора никто еще не произнес, но Кой и пилоты обменивались долгими взглядами, а Танжер, застыв у экрана локатора, становилось все резче и молчаливее. В воздухе висело слово «провал». Накануне последнего дня поисков неподалеку от острова кое де лос лобос они бросили якорь на семиметровой глубине вытравив тридцать метров цепи когда пилоты выключил моторы Карпанта, сделав полуоборот на якоре установилось носом на вест хотя не совсем точно солнце уже скрывалось за вершинами буройсьеры освещая красно золотыми лучами заросли тимьяна пальмы и кактуса море было спокойно только лениво плескалась у самых скал, как бы нехотя облизывая суровые камни и набегая на белый песок, почти совсем занесенный выброшенными на берег кучами водорослей. — Ее здесь нет, — произнес он тихо. Он никому не обращался. Пилот укрепил грот, а Танжер сидела на ступеньках лесенки, спускавшейся с кормы, окунув ноги в воду и глядя на море. «Должна быть», — ответила она. Она не отводила глаз от того воображаемого прямоугольника, который они беспрерывно прочёсывали уже две недели. На ней была великоватая для неё рубашка Клоя. Она почти закрывала ей ноги до колен. Танжер медленно шлёпала по воде, как ребёнок, играющий на мелководье. «Все это сплошная нелепость», — добавил Кой. Пилота спустился вниз и занялся приготовлением ужина. Из открытого иллюминатора доносился ляск. Выйдя на палубу, чтобы открыть вентиль в металлическом ящике с газовыми баллонами, пилота долгим, серьезным взглядом посмотрел на друга. — Гляди, моряк, тут тебе решать. «Она должна быть здесь», — повторила Танжер. Продолжая шлепать ногами по воде, опершись на Ктоус, Кой старался понять, что надо ответить или сделать. В голову ничего не приходило, и он взял маску для подводного плавания и прыгнул в море с носом, хотел проверить, как встал якорь. Вода была чистая, теплая, приятные. В вечернем свете еще отлично была видна якорная цепь, тянувшаяся над песчаным дном с редкими камнями. Двадцатипятикилограммовый якорь-плуг хорошо зацепил грунт. Водоросли не намотались, иначе, если ночью погода изменится, они могли бы стащить якорь с места. Кой еще немного опустился, чтобы окончательно в этом убедиться. Затем медленно поднялся, и поплыл на спине, работая одними ногами, не торопясь и наслаждаясь теплой водой. Ему очень хотелось как можно дольше оттягивать момент, когда он снова окажется наедине с Танжер. Поднявшись на палубу, он вытирался полотенцем, глядя на уже совсем красные в закатных лучах линию берега, дугой изогнувшуюся к востоку. Здесь проходил мраморный путь, дорога римских легионов, богов. Но на сей раз этот пейзаж не доставил ему никакого удовольствия. Кой перебросил полотенце через планшир и, спустившись по трапу, присел на нижние ступеньки. Пилот возился с кастрюлями, готовил макароны. А Танжер сидела в каюте, разложив на большом столе морские карты. Коя не успел еще ничего сказать, когда она уверенно заявила. Ошибки быть не могло. Она держала в руке карандаш и в прямоугольнике зоны поисков отмечала координаты, которые с помощью циркуля и масштабной линейки брала на разных картах, как он и учил ее. «Ты же сам проверял расчеты», — продолжила она. «Привязки к Массарону, вершине Виброс, пункты Перчелес и мысу Тиньоса». Она совершенно серьезно, как студентка, которая хочет убедить преподавателя — показывало ему результаты своих вычислений. Тридцать семь градусов тридцать две минуты к северу от экватора и четыре градуса пятьдесят одна минута к востоку от Кадиса на картах Урути соответствуют тридцати семи градусам тридцать минутам северной широты и одному градусу двадцати одной минуте западной долготы по Гриничу. Посмотри сам. Кой притворился, будто проверяет расчеты. Но все это проделывал столько раз, что помнил каждую цифру наизусть. На картах было множество пометок, сделанных его рукой. Таблицах поправок могут быть неточности. Их там нет. Энергично тряхнула головой Танжер. Эти таблицы я взяла из практического применения исторической картографии Нестеропероны. Там исправлена даже погрешность в 17 минут долготы координат Кадиса относительно Гринвича, которая содержалась в атласе Урути. Эти таблицы выверены до минуты, до секунды. Благодаря им Два года назад нашли Каредат и Сан-Рико. Координаты Юнги могли оказаться ошибочными. Кто угодно мог ошибиться в такой спешке. Нет, это невозможно. Танжер сопротивлялась с упорством человека, который слышит то, чего слышать не желает. Уж слишком все достоверно. Помнишь, Юнга рассказывал, что на северо-восток от них совсем близко был мыс? Оба посмотрели на красную громаду мыса в открытом иллюминаторе. Она вырисовывалась в самом конце береговой дуги, за Массароном и мысом Фалько. — Виду мыса, — сообщил Юнга, — как значилось в донесении. А кроме того, — продолжила Танжер, — бригантину могло так занести песком, что локатор ее не обнаружил. — Это возможно, — подумал Кой. — Но маловероятно. И объяснил, что в таком случае локатор должен был бы показать изменения в плотности донного покрытия. Но он все время показывал то ил, то песок толщиной до двух метров. А это много. Так ничего и отдаленно подозрительное не отразится на экране. Что-то там должно быть подвел он ток. ведь пушки-то металлические. Десять пушек в одном месте — это уже существенное изменение плотности. А к этим десяти надо прибавить двенадцать пушек Шебеки, хотя часть из них могло разметать взрывом. Анжер постукивал карандашом по карте, другую руку поднесла к карту и непрерывно грызла ноготь большого пальца. Лоб ее теперь прорезали глубокие, как шрамы, морщины. Кой протянул руку и погладил ее по голове, надеясь, что от его ласки морщины разгладятся. Но она полностью погрузившись в карты, что лежали перед ней на столе даже не обратила внимания на его жест. Планы бригантины и Шебеки были приклеены скотчем к переборке. Танжер с Коем рассчитали и отметили на карте даже то расстояние, на какое могло разметать обломки взрывом пушки, учитывая предполагаемую мощность заряда, дриф и глубину. «Юнга мог и соврать», — сказал Кой, убирая руку». Танжер снова покачала головой и еще сильнее нахмурилась. Слишком молод, чтобы умудриться такое придумать. Он говорил, что виден был мыс, что берег всего в двух милях, и в кармане у него лежала бумажка с карандашными записями координат. Тогда я уже не знаю. Разве что меридиан все-таки не по Кадису. Она мрачно посмотрела на него. — Об этом я тоже думала. Причем в первую очередь. В том числе и потому, что в сокровище Река Морыжего Тинтина и капитан Хадек совершают подобную ошибку. Путают долготу Парижа и Гринвича. Кой слушал и думал, а не ли она его? Или все это плод инфантильного воображения, разгоряченного детскими книжками? Как-то несерьезно. Или просто не похоже, на серьезное дело. Или, уточнил он, было бы не похоже, если бы не аргентинец, ни Домера, который сидит у них на хвосте, да еще и его босс-долматинец. Мечты девчонки, которая играет в поиски затонувших кораблей. Тут обязательно должны быть и сокровища, и злодеи. «Нам прекрасно известны все нулевые меридианы, которыми пользовались в то время», — сказал он. «У нас есть координаты, которые сообщил Юнга. Мы можем найти их на картах, как координаты того места, где Юнгу подобрали после крушения». «О меридианах и Еру, Парижа и Гринвича речь идти не может». «Конечно, нет». Она показала на масштабную линейку одной из карт. «Долгота указана относительно Кадиса. Здесь никаких сомнений нет. Все совпадает». Наш нулевой меридиан это меридиан Академии гордемаринов. Он был нулевым в 1767 году и оставался нулевым до 1798 По нему долгота места, где произошло кораблекрушение, четыре градуса пятьдесят одна минута, восток. Современная долгота по тому же меридиану, учитывая поправки, пять градусов двенадцать минут на восток, то есть по Гринвичу один градус двадцать одна минута на запад. Только эти координаты до Эглори и, и по атласу «Рути» и по современным картам могут быть абсолютно точными. «Все это прекрасно. Абсолютно точно, как ты говоришь. Но ведь корабля-то нет. Что-то мы сделали не так. Это понятно. Только скажи мне, что именно». Она бросила карандаш на стол. Кой посмотрел на ее босые ступни, упиравшиеся в доски пола, настроенные стройные веснушчатые ноги, а небольшие груди под длинной майкой. Он снова погладил Танжер по голове, и на этот раз она прижалась затылком к его руке. От ее сильного и нежного тела слегка пахло морской солью и потом. — Не знаю, — ответила она задумчиво. Но если и есть ошибка, совершили ее мы с тобой. Завтра мы заканчиваем поиски. Если результатов не будет, начинаем все сначала. А как? Тоже не знаю. Наверное, снова надо браться за картографию. Ошибка в полминуты дает полмили. Таблицы Перона очень точны. Но, быть может, не столь точны наши расчеты... Даже маленькая неточность в координатах, которые сообщил Юнга, может стать решающей. Десять секунд или две десятых минуты при современной спутниковой навигации, вероятно, и не играют особой роли, но когда переносишь данные на карту, вполне возможно, что Бригантина находится мили южнее или восточнее. Вероятно, мы поступили неправильно, когда так сузили район поиска. Кой вдохнул все грудью. Все это было разумно, но сначала одно — придется начинать с самого начала. А стало быть, он еще некоторое время останется рядом с ней. Он обхватил ее талию. Танжера вернулась к нему и, приоткрыв губы, вопросительно смотрела. Глаза в глаза. И, борясь с искушением поцеловать ее, он понял — она боится. Боится, что мы с пилота скажем «Всё, хватит». «Зря ты думаешь, что у нас в распоряжении вечность», — сказал он. «Погода снова может испортиться. Пока что нам везло с жандармами, но они хоть завтра могут прицепиться к нам. Будут задавать вопросы. Те же самые по сто раз. А ещё существует ни Палермо и его люди. Он показал глазами на пилота, который расстилал скатерть, делая вид, что не слышит их разговора. Ему тоже надо платить. Ты меня задушишь. Она неспешно, мягко выслаблилась из его объятий. Мне надо подумать, Кой. Мне надо подумать. Она чуть улыбнулась. «Откуда ты издалека?» как бы извиняясь, что уклонилась от его ласки. Снова во многих милях от Коя. И по его жилам разлилась тягостная тоска. Темно-синие глаза стали совсем пустыми, и Танжеру ставилась в открытый иллюминатор. «И все-таки она где-то здесь», — прошептала она. Она положила обе руки на обод иллюминатора, и чуть-чуть высунулась, отвернувшись от коя. Он провел ладони по своей плохо выбритой щеке, ощупывая собственное отчаяние. Вдруг она снова оказалась в своем отдельном пространстве, погруженная в себя и в полном одиночестве. Вернулась на облако, где всех остальных не существует. И изменить тут он не мог ничего. «Я знаю, что она тут, внизу, совсем близко», — тихо сказала Танжер. «Она ждет меня». Кой ничего не ответил. Им овладел гнев, бессильный, глухой. Такое буревает животное, попавшее в капкан. Он уже знал, что эту ночь он проведет, не сомкнув глаз, рядом с ее безразличной, неприступной спиной. И вот настал час, когда в этой истории, пусть и ненадолго, появляюсь я. Час, когда загадка и Глории приблизилась к своему разрешению, если это можно так назвать. На самом деле, как, наверное, заметил проницательный читатель, именно я уже некоторое время рассказывал вам эту историю. Тут, если позволите такое сравнение, я был капитаном Марлоу, не выходя, однако, из той удобной роли, которую взял на себя, выступая почти всегда третьего лица. Да, говорят, существуют правила искусства. Но кто-то однажды обмолвился, что рассказ как и тайна, и сама жизнь, есть запечатанный конверт, внутри которого другие запечатанные конверты. Кроме того, история затерянного корабля, история Коя, которого отлучили от моря, история Танжер, которая вернула море Кою, поразила меня в тот миг, когда я познакомился с ними. Я знал, что подобные истории очень редко случаются на этом свете, а те, кто рассказывает о таких историях, даже уснащая их столь же фантастическими образами, какими картографы прежних времен заполняли белые пятна на своих картах, уже, собственно, и нет почти. Такие истории, быть может, не рассказывают и потому, что уже нет окруженных кустами бугенвилей веранд, где медленно гаснут сумерки, и слуги-малайцы обносят джином, естественно, сапфирово-голубым джином бомбей, а пожилой капитан в кресле-качалке ведет свой рассказ, окутанный дымом трубки. Давно уже веранды, багенвилеи, слуги-малайцы, кресла-качалки и даже голубой джинн Бомбей перешли в ведение туроператоров. Да и курить запрещено повсюду, хоть трубку, хоть что угодно. И это очень мешает поддаваться искушению играть в старину, рассказывая разные истории, так как их рассказывали некогда. Теперь же нить повествования, постепенно разматываясь, подошла к предпоследнему витку выводя из тени мою скромную персону уверяю вас без голоса рассказчика вся история утратила бы аромат классической старины итак в качестве преамбула скажу лишь что в тот вечер корабль вошедший в порт картахены потерпел поражение и вместо того чтобы сделать еще несколько миль юго западнее возвращался домой без золотого руна Столкнувшись с корсаром, который лишил его всех иллюзий. На столе лежала карта номер 463А, размеченная на квадрат и испещренная крестиками, словно использованная карточка лотереи бинго, обманувшая надежды и уже никчемная. Члены экипажа молчали. Заштелевав напротив заржавленных останков на кладбище безымянных кораблей, они убрали паруса и на моторе добрались до пристани спортивного порта. Все вместе сошли на берег, чуть покачиваясь, ибо отвыкли ходить по твердой земле. Миновали контейнеровоз Феликс фон Лукнер, пароходство Зоя Лайн, который готовился к выходу в рейс. И отправились сначала в Валенсию, потом в Тайбилью, продолжили в Гран-Баре, в Барисоль и Таверне эль Мача, А тремя часами позже закончили свой обход в Абрэре, маленькой портовой забегаловке расположенный на углу за старым зданием муниципалитета. Тот вечер они действительно были, как три товарища, вспоминал позже Кой, как три моряка, вернувшиеся из долгого и опасного плавания. И пили они так, что в глазах уже все расплывалось. По первой, по второй, а еще по одной. Чокнемся, что ли? А теперь просто так. От спиртного — все, предметы, слова — жесты, виделось словно издалека. И Кой знал это и присутствовал на похоронах, одновременно глядя со стороны, в том числе и на самого себя, с извращенным любопытством, с недоверием к себе и с чувством вины. А еще он тогда в первый и последний раз видел, как Танжер много пьет. Она явно хотела залить горе. Положив голову на плечо Кою, Она улыбалась так, будто Дея Глория привиделась ей в дурном сне. Как и Кой, Танжер пила голубой джин со льдом, добавляя совсем немного тоника. Пилот и перемежал солидные порции коньяка фундадор пивом. Облокотившись на исцарапанную пластиковую столешницу, пилот рассказывал им всякую чепуху, анекдоты о портах и кораблях, причем говорил очень серьезно и медленно, четко выговаривая слова. Так всегда бывало, если от спиртного у него заплетался язык. Танжер временами вдруг принималась смеяться, и тогда целовала пилота, который прерывал рассказ, улыбался, покачивал головой и поглядывал на Коя. Пилот, кажется, был в очень хорошем расположении духа, как, впрочем, и Кой. Он поглаживал стройную, изящно изогнутую спину Танжер, радовался, что ее губы... Касаются его уха и шеи, а горячее тело тесно прижимается к нему. Все могло бы вот так и закончиться, и для неудачного предприятия финал был бы совсем неплохой. Бригантину не нашли, и сейчас, конечно же, впервые хохотали вместе во все горло, ничего не опасаясь, без всяких задних мыслей. Они пили, словно исполняя роль в ритуале, приличествующим обстоятельствам за черепаху сказала танжер она подняла стакан выпила то что оставалось залпом вместе со льдом и губы ее были прохладными когда слились с его губами в долгом поцелуе черепаху они заметили на обратном пути в картафеном примерно мили южнее острова поломос точнее услышали как что то бьется на воде танжер спросила что это никой взял бинокль морская черепаха запутавшаяся в рыбацких сетях изо всех сил пыталась выбраться на волю они развернулись к ней кормой и увидели ее окровавленный панцирь и ласты увидели как вытягивает она уже явно задыхаясь из воды голову чтобы глотнуть воздуха В этих водах морские черепахи стали большой редкостью. А объяснение этому они сейчас и наблюдали. В Средиземном море обычно ставят именно такие сети, длиной в сотни метров. Нескончаемые, с привязанными пластиковыми баллонами вместо буев. И в них попадает все живое, что плавает в море. Черепахе самой никогда не удалось бы освободиться. Силы были явно на исходе. Глаза в предсмертных потугах судорожно закатывались под морщинистые веки. Даже выбравшись из сети, она не смогла бы выжить. Но кое было все равно. Не сказав ни слова, он в бешенстве схватил нож пилота, прыгнул в воду и начал резать сеть вокруг черепахи. Он кромсал эту сеть как личного врага, которого ненавидел всеми фибрами души. Выскакивал на поверхность, набирал воздуха и снова нырял в розовую от крови воду. Выныривал опять и видел вылезающие из орбит измученные глаза черепахи, которая неотрывно на него смотрела. Он резал и резал, всплывал, рычал от ярости, снова погружался и снова кромсал. И даже когда черепаха уже оказалась на воле, и медленно, едва шевеля ластами, поплыла прочь, он снова и снова нырял и резал сеть, пока рука не онемела. Еще раз бросив взгляд на черепаху, Он возвращался к Карпанте. Шансов у черепахи оставалось совсем мало. Она полностью истощена, а кровь рано или поздно привлечет какую-нибудь прожорливую акулу. Но все-таки это будет смерть в открытом море. ее морской вселенной так и умирают, это естественно. А вот умереть, задохнувшись в петлях, сплетенные руками человека сетки, унизительно это была бы жалкая смерть в абрере они снова заказали джин коньяк и пиво и танжер устроилась рядом положив кою голову на плечо она мурлыкала какую то песенку но иногда умолкала поднимала голову и кой согревал своими губами ее губы холодные и ароматные от льда и джина Никто не упоминал про «Де и Глорию», и все шло как положено. Как предписывали обстоятельства и роли, которые они, за исключением, вероятно, пилота, хотя, возможно, и он, правда, не отдавая себя в том отчета, исполняли в этом ремейке старинного сюжета. Эту сцену сыграли уже сотни раз до них, и в наше время когда люди столько раз видели, как некоторые победы развеиваются дымом, проигранная игра действует успокаивающе. За стойкой хозяин заведения, которого Кой знал всю жизнь, в неизменном переднике и сигаретой в зубах, обслуживал завсегдатаев, красноносых пьяниц с худыми руками и с пещеренными татуировками. Те пили вино и коньяк, иногда оборачиваясь к столику, где сидела танжер, с двумя друзьями и заговорщически им улыбались. Это все были старые знакомые пилота, и хозяин время от времени ставил всем за счет нашей троицы. Твое здоровье, пилота, и твоих друзей, твое, Хиннес, твое, Грамола, твое, Хакета. Все было просто замечательно. И на душе у Коя царил мир. Он отдыхал. Играя выпавшую роль, не хватало только к величайшему его сожалению, пианино. Да Лорен Байкал, которая пела бы, искоса поглядывая на них своим глуховатым, чуть хриплым голосом, иногда очень похожим на голос Танжер, или наоборот. Наконец опьянение достигло той стадии, когда изображение становится черно-белым. В мире написано столько книжек, спето столько песен. Снято столько фильмов, что даже пьяный уже не воспринимает мир непосредственно. И Кой все думал. Что же чувствовал человек, который выходил у моря охотиться на кита, искал сокровища или любил женщину, не прочитав про это ни единой книжки? С пилота они распростились у городской стены. Карпанту полностью привели в порядок, и нынешнюю ночь пилота собирался провести дома, в рыбацком квартале Санта-Лусия. Они стояли и смотрели, как он неверной походкой идет под пальмами и магнолиями, а потом обернулись и взглянули на порт. Там, за морским клубом и рестораном «Маре Нострум», ярко освещенный Феликс фон Лукнер отдавал швартовы и его огни отражались в черной воде возле пирса. Отдали кормовой конец, и Кой мысленно повторял команды, которая сейчас выкрикивает с мостика лоцман. «Лево руля! Малый вперед! Стоп! Малый назад! Отдать носовой!» Танжир стоял рядом, тоже наблюдая за маневрами большого корабля и вдруг ни с того ни с сего сказала. Кой, я хочу принять душ. Я хочу раздеться и принять очень горячий душ, чтобы пар стоял такой же густой, как туман в открытом море. Еще хочу, чтобы в этом тумане был ты, чтобы ты ни слова не говорил ни о кораблях, ни о кораблекрушениях. Вообще, чтобы ты ни о чем не говорил. Сегодня я выпила столько, что могу отдаться только грубому, молчаливому герою, который возвратился из строя. О коже его помнит гарь сожженных городов и морскую соль. Она сказала все это и стала смотреть на него так, как смотрела иногда. Молча, серьезно внимательно, словно выпытывала что-то. Так она смотрела на него своими истинно стальными глазами, синева которых от джина стала совсем блестящей и текучей. Приоткрыла рот, словно лед из всего выпитого ею джина с тоником, заморозил ее губы, и только кой мог согреть их своими губами. Он почесал нос и улыбнулся. Улыбка придавала ему что-то детское, смягчала резкие черты лица, делала незаметным его большой нос и почти всегда плохо выбритые щеки. «Грубый, молчаливый герой», — сказала она. На их острове рыцарей и оруженосцев магических слов не произносил никто. «Только я тебя обману или я тебя предам?» Пусть обман, пусть предательство. Но и сейчас никто не произнес «Я тебя люблю». Хотя именно теперь, когда весь мир стоял как-то не очень прочно, и алкоголь растекался по жилам, С каждым толчком сердца он совсем был решился на такую пошлость. Он уже раскрыл рот, чтобы произнести эти непроизносимые слова. Но Танжер, словно почувствовав, что он собирается сказать, положила пальцы на его губы. Она была совсем близко. Сверкающая и текущая синевато темных глаз завораживала его. Никой снова улыбнулся и ничего не сказал. Он целовал эти пальцы, потом глубоко, словно перед погружением, вдохнул и секунд пять осматривался, после чего взял ее под руку, и они, следуя строго по прямой, пересекли улицу и подошли к дверям пансиона «Картаго». Одна звезда, номера с ванными комнатами и видом на порт. Скидки для офицеров торгового флота. Было еще темно, когда Кой проснулся. Ее рядом не было. Ему снилась темная пустота. Брюхо деревянной кобылы. Товарищи, закованные в бронзовые латы, настороженные. Ни слова вслух, меч в руке. Они проникают в самое сердце спящего города. Забеспокоившись, Кой приподнялся и увидел силуэт Танжеру открытого окна, куда проникал свет фонарей со старинной городской стены и порта. Женщина курила. Этого он видеть не мог, Танжер стоял спиной к нему. Он только чувствовал запах дыма. Не одеваясь, Кой встал с постели и подошел к ней. Она накинула рубашку Коя, даже не застегнувшись, хотя из окна тянула прохладой. На шее у нее блестела серебряная цепочка с солдатским жетоном. «Я думала, ты спишь», — сказала она, не оборачиваясь. Я проснулся и увидел, что тебя нет. Танджир ничего больше не сказала, и Кое стоял, не шевелясь. Просто смотрел на нее. Она выдыхала дым. Медленно, задерживая его в легких надолго. Разгораясь, огонек сигареты освещал ее обкусанные обломанные ногти. Кой положил руку ей на плечо, и прежде чем снова затянуться, она коснулась его руки, но рассеяна, так, словно между ними нет ничего общего. Что сейчас с черепахой? — спросила Танжер немного погодя. — Куй, пожал плечами. — Не сдохла, должна быть. — Может, все-таки нет. Может, она выжила. — Хорошо бы. — Хорошо бы. Она несколько мгновений искоса смотрела на него. — Бывает же, что конец оказывается счастливой. — Конечно. — Бывает. Припаси для меня экземплярчик. Танжер опять умолкла и смотрела вниз, на порт, на пустоту, которую оставил Феликс фон Лукнер. — У тебя уже есть ответ на загадку про рыцарей и оруженосцев? — спросила она, почти шепотом. — В этой загадке нет ответа. Она усмехнулась. кое-то только так показалось. Уверен, он не был. «Ошибаешься», — сказала она. «Ответы есть всегда и на все». «Тогда скажи мне, что мы будем теперь делать?» Она ответила не сразу. Казалось, сейчас она к нему не ближе, чем останки Деи Глории. Сигарета догорела, и Танжер наклонилась, гасила окурок. Очень аккуратно, долго, пока в пепле не погас последний огонек. Затем выбросила окурок на улицу. «Что мы будем делать?» Она склонила голову на бок, словно раздумывала, что значит это слово. «То же, что и делали до сих пор. Искать? Где?» Снова на суше. Затонувшие корабли далеко не всегда находят в море. И потому на следующий день они появились в моем кабинете в университете Мурсии. Стоял яркий, привычный для нас день. Яркие прямоугольники солнечного света дрожали, ломаясь в стеклах и фонтанах. Надев темные очки, я вышел в бар на углу выпить чашку кофе. Возвращался я оттуда в одной рубашке. Пиджак висел у меня на плече. И тут я увидел перед своей дверью танжер-соту. Блондинка, красавица. Широкая синяя юбка. Веснушки. Поначалу я принял ее за студентку. В это время подобные девицы нередко навещали меня, умоляя помочь им подготовить дипломную работу. Потом я обратил внимание на мужчину, пришедшего вместе с ней. Он держался рядом, но в то же время на расстоянии. Думаю, вы понимаете, о чем я, если к этому времени уже успели хоть немного познакомиться. С коем? На плече у нее висела кожаная сумка, а локтем она придерживала тубус. Она представилась и вынула из сумки экземпляр практического применения исторической картографии. Я понял, что она и есть та молодая женщина, о которой как-то раз рассказывала мне моя дорогая подруга и коллега Луиса Мартин Мерс, заведующая отделом картографии в Морском музее. Так вот, она говорила, что молодая женщина — это умная, скрытная и очень деловая. А еще я вспомнил, что несколько раз беседовал с ней по телефону, и беседа наша... Касалось поправок в атласе и некоторых документов, хранящихся в университетском архиве. Я пригласил их войти, хоть и видел, что студенты, ожидавшие меня в коридоре, при этом совсем скуксились. Шла экзаменационная сессия, и в моем логове, для солидности именуемом «кабинетом», на столе громоздились груды непроверенных работ. Я снял книги с двух стульев, чтобы посетители могли присесть, и предложил рассказать, что их ко мне привело. Если быть точным, почти все время говорила только она. И она же изложила то, что сочла нужным изложить на тот момент. Они приехали из Картахены, всего полчаса на машине. А привело их ко мне следующее. Затонувший корабль, документы, позволявшие установить его местонахождение, несколько бесплодных попыток сделать это, наконец, определение точных координат по долготе и широте, которые почему-то оказались неточными. Все как обычно. Должен признаться, что консультации такого рода дело для меня привычное. Хотя по совершенно личным причинам я подписываю свои работы и книги тем же именем и скромным званием, которое значится на моей визитной карточке, а именно Нестор Пероне Маэстро Картографии, на самом деле я уже довольно давно заведую кафедрой в университете Мурсии. Мои публикации пользуются в научном мире кое-каким весом. И потому я должен с известной регулярностью разрешать проблемы, которые ставят передо мной как различные учреждения, так и частные лица. Мне представляется чрезвычайно любопытным тот факт, что в наше время, когда картография пережила самую большую революцию за свою историю, благодаря аэрофотосъемке, спутниковым снимкам, электронике и информатике, бесконечно отдалившись от тех примитивных карт, которые вычерчивали землепроходцы и мореплаватели, Исследователи все больше нуждаются в человеке, который поддерживал бы хрупкую связь, еще соединяющую современность с предшествующими эпохами науки, которая оказывается ничем иным, как проверенным мифом. Подобная проблема возникла в 15-16 веках, когда фламандцам, в ту пору самым передовым картографам, пришлось приложить немало усилий, чтобы устранить противоречия в трудах античных авторов и новейших открытиях, португальских и испанских мореплавателей. И так продолжалось из поколения в поколение. И потому сейчас, без таких людей, как я, уж простите мне это, самого схваления. быть может даже вполне законное, древний мир исчез бы из нашего поля зрения, и многое вообще бы утратило смысл в холодном свете люминесцентных ламп современной науки. И потому каждый раз, когда у кого-либо возникает необходимость оглянуться назад, И понять, что именно он видит, требуется моя помощь. Помощь классиков. Естественно, я консультируюсь с историками, библиотекарями, археологами, гидрографами, охотниками за сокровищами затонувших кораблей и просто кладоискателями. Ведь, может, вы помните, как нашли галеон Сан-Рико у берегов Мексики? Как искали? Но и в Ковчег, на рарате или знаменитые телерепортажи National Geographic? о находке Верхенделя-Каридад в Бискайском заливе, о том, как подняли на поверхность 18 из ее 40 бронзовых пушек. Так вот, все эти три сюжета, хотя поиски ковчега увенчались столь абсурдным провалом, были бы невозможны без таблиц поправок, которые создали мои сотрудники в Университете Мурсии. И даже другой наш старинный знакомец по этой истории, Нино Палермо, удостоил меня сомнительной чести просветить его по части картографии, хотя дело, судя по всему, кончилось ничем. Тогда, как я понимаю, он выискивал восемьдесят тысяч дукатов, которые затонули на Испанской галере в 1562 году напротив башни велес -Малага. И, наконец, для более подробного ознакомления с моей работой, отсылаю вас к публикациям в журнале «Картографика» и некоторым моим книгам к уже упоминавшемуся труду применения исторической картографии, например, или же к исследованию локсодром, ну вы же понимаете, локсос и дромос, в книге «Загадки проекции Меркатора». Можно также обратиться к моей работе о 21 одной карте незаконченного атласа Педро де Скивелли и Диего де Гевары, а также к биографиям Падро Ичи, Ли Матео, китайский Птолемей, и Тофиньо, королевский гидрограф, и к каталогу старинной гидрографии, которую я сделал в сотрудничестве с Луисой Мартин Мерес и Беленом Риверой. Кроме того, мною написаны монографии «Картографы и иезуиты на море» и «Картографы и иезуиты на востоке». Все это я писал, разумеется, не выходя из кабинета. Лично посещать некоторые места надо только в молодости, как лишь в юности хорошо мечтать. В зрелые годы непосредственному восприятию мешают почтовые открытки и видеофильмы. И, оказавшись в Венеции... Чувствуешь уже не ее великолепие, а чудовищную сырость. Но перейдем к делу. А заключается оно в том, что утром в моем университетском кабинете двое посетителей изложили мне проблему, с которой столкнулись. Точнее, излагала женщина, а мужчина, устроившись на стуле, с которого я снял кипы книг, чтобы освободить ему место, скромно слушал. И должен признаться, этот неразговорчивый моряк, хотя его профессию я узнал несколько позже, Был мне симпатичен. Может, из-за его манеры слушать и не вмешиваться в разговор, или из-за того, что он показался мне человеком, пусть и не но хорошим, с открытым, прямым взглядом. Мне нравилась его манера теребить нос, когда что-то смущало его или сбивало с толком Нравилась и его застенчивая улыбка. И то, что был он в джинсах, теннисных туфлях и белой рубашке, под закатанными до локтя рукавами, которые видны были сильные, крепкие руки. Про таких, как он, внутреннее чувство справедливо ли, нет ли, но говорит, на него можно положиться. И мне хочется рассказать эту историю именно потому, что он, оказавшись в самом центре событий, играл в ней немалую роль. В юности я тоже читал кое-какие книжки. Кроме того, я обычно прибегаю к изощренной вежливости, у каждого свои приемы, как средство выразить глубочайшее презрение к своим ближним. И наука, которой я себя посвятил, есть всего лишь способ, впрочем, не хуже любого другого, держать в отдалении мир, населенный людьми, который на самом деле приводит меня в бешенство, и среди которых я сам, причем руководствуясь только своими симпатиями и антипатиями, и опровергая всякую справедливость, произвожу отбор. Как сказал бы Кой, каждый устраивается как может. Так вот, по некоему странному побуждению можете называть это солидарностью или с родством душ, я испытываю необходимость оправдать этого моряка, лишенного моря. Такова причина, по которой я вам рассказываю его историю. В конце концов, изложите его приключения Станжер Сото все равно, что применить проекцию Меркатора для описания мира. Чтобы представить сферу на плоскости, в высоких широтах приходится искажать земную поверхность. Итак, тем утром в моем кабинете Танжер Сота в самых общих чертах обрисовала мне свое дело, а потом сообщила, в чем, собственно, состоит проблема. А заключалась она в 37 градусах 32 минутах северной широты и четырех 4 градусах 51 минуте восточной долготы по сферической карте Урути. В последний третий XVIII века в этом месте затонул некий корабль, С учетом моих же собственных таблиц-поправок, эти координаты соответствуют нынешним 37 градусам 32 минутам северной широты и одному градусу 21 минуте западной долготы. Вопрос моих посетителей заключался в следующем. Правильно ли они учли поправки? Подумав немного, я ответил, что если таблицы были использованы правильно, то правильными должны были оказаться их вычисления и тем не менее, — сказала она, — корабля там нет. Я посмотрел на нее с вполне понятным недоумением. В такого рода вопросах я не доверяю безапелляционным утверждениям и женщинам, неважно, красивым или дурнушкам, которых почитают за больших умниц, сколько их перевидал в университетских аудиториях. Вы уверены? Я как-то не думал, что затонувший корабль криками оповещает о своем местонахождении. Само собой нет. Но мы исследовали все. В том числе и на местности. «Значит, в воду вы все-таки сунулись», — сделал я вывод. Я попытался занести эту пару в одну из разработанных мной категорий. Но это было непросто. Археологи-любители, фанатичные историки, охотники за сокровищами». Сидя за своим столом под репродукцией карты и тенерария Пейтингера, ее мне подарили студенты, когда я стал заведовать кафедрой, я занялся пристальным изучением своих гостей. По виду женщина могла принадлежать к первым двум категориям, он к третьей. Конечно, если вообще допустить, что у археологов-любителей, фанатичных историков и охотников за сокровищами имеются некие внешние отличия. — Тогда не знаю, — ответил я ей. — Единственное и самое простое объяснение, которое приходит мне в голову. — Ваши исходные данные неверны. Координаты не соответствуют действительным. — Этого быть не может. Она тряхнула головой, ее асимметрично постриженные волосы коснулись подворотка. Документальные обоснования очень точны. Тут, возможно, только чуть большая погрешность, а это означает, что нам придется расширить район поисков. На перед этим нам хотелось бы исключить любые другие ошибки. Меня позабавили ее интонации. Знающая, уверенная в себе, четкая дама. Хм. Например, мы могли совершить ошибку, применяя ваши таблицы поправок. Я бы хотел попросить вас проверить наши расчеты. Я несколько мгновений внимательно смотрел на нее, Потом перевел взгляд на Коя. Он сидел на стуле с видом паймальчика, положив свои большие руки на колени и слушал нас совершенно спокойно, не вставляя ни слова. Любопытство мое имеет пределы. Тем более про подобные поиски затонувших кораблей я знал довольно много разных историй. Но мне противно было думать о студентах, ожидавших меня в коридоре. Уж слишком хороший выдался денек. Чтобы тратить его на проверку их работы и на экзамен. Синьорита Сото, пусть и не красавица, нос ее несколько портил, была необычайно привлекательна. Хотя, возможно, как раз дефекты добавлял ей привлекательности. Да и кое мне, пожалуй, нравился. «Уркуапа», — вспомнил я название корабля французского полярника «Шарко». Много времени это наверняка не отнимет. Так что я согласился». Танжер вынул вынула из картонного тубуса несколько карт и разложила их передо мной на столе. Среди них я сразу увидел ксерокопию сферической карты из Атласа Урутии. Мне она была, разумеется, знакома, и когда-то я изучал ее с большим удовольствием. Конечно, не столь великолепна, как карта Туфиния, но все же прекрасно выгравирована сухой иглой по выколоченным и тщательно отполированным медным пластинам. «Ну что ж, давайте взглянем», — сказал я. «Когда затонул корабль?» «В 1767 году. В юго-восточных водах Испании». Координаты брались по пеленгу практически в тот момент, когда корабль затонул. «Меридиан? Тенерифе?» «Нет, Кадис». а Значит, Кадис». Я ободряюще улыбнулся ей. Глядя на верхнюю часть карты, выискивая соответствующую масштабную линейку. Обожаю этот меридиан. Прежний, разумеется. Есть в нем аромат утраченного прошлого. Это все равно, что Атлантида, старика Птолемея. Вы понимаете, о чем я. Я надел очки, поскольку у меня дальнозоркость, и начал работать. Мне так и не ответили, понимают ли, что я имел в виду. Широту я определил сразу же, без особых трудностей. Они вычислили ее довольно точно. Вообще-то, уже три тысячи лет финикийские мореплаватели знали, что высотой Солнца в полдень или высотой звезд возле Северного полюса над горизонтом в той или иной точке измеряется ее широта. Теперь широту и ребенок замерит. Ну, разумеется, не всякий, а лишь тот, который имеет хоть какие-то познания космографии. «Вам повезло, что ваше кораблекрушение произошло в 1767 году», — отметил я. «Случись это на сто лет раньше, широтой особых проблем все равно не возникло бы. А вот с долготой тогда имелись большие сложности. Матео Риччи, один из величайших картографов того времени, совершал ошибки до пяти градусов, производя... Измерения по меридиану Тенерифе. Полторы тысячи лет потребовалось земному шару, какими его представлял себе Птолемей, чтобы несколько уменьшиться в размерах. И происходило это очень медленно. Думаю, вам известно знаменитое высказывание Людовика XIV, когда Пикар и Лаир на полтора градуса сократили карту Франции. Мои картографы отобрали у меня... «Больше земель, чем неприятель!» Над бородатым историческим анекдотом посмеялся только я. Но Танжер все-таки из вежливости улыбнулась. «Очень интересно», — подумал я, внимательно наблюдая за ней. Я снова потратил какое-то время, чтобы поточнее определить, что же она собой представляет. Но сдался. Женщина — единственное живое существо, которому... Нельзя дать определение в двух последовательных фразах. «Как бы то ни было», — продолжил я, — «Рутья сумел сделать много уточнений. Правда, чтобы приблизить испанскую гидрографию к реальности, более или менее пришлось все-таки ждать Туфини, который выполнил эту работу к концу XVIII века. Ну ладно, посмотрим». Судя по всему, ваша широта вычислена точно, моя дорогая. Видите? Действительно, получается 32 минуты. В общем, и картограф, и тот кабальеру, который делал вычисления, не ошиблись. Я нарочно сказал кабальеру, а не дама, потому что перед своими студентками люблю изображать такого отвратительного жена ненавистника, хотя на самом деле это и не так. А еще мне хотелось узнать, Располагает ли Танжерсота свободным временем для того, чтобы обижаться на такого рода шутки? Однако она, видимо, не обиделась. Только посмотрела на своего спутника и сказала. «Этот кабалира моряк». Я посмотрел на кое поверх очков с новым интересом. «Моряк? Торгового флота? Очень приятно. В принципе, ваши и мои расчеты полностью совпадают». Он ничего не ответил лишь неловко улыбнулся и пару раз потрогал свой нос наклонившись над столом танжер показала на масштабную линейку в верхней части карты с определением долготы проблем было побольше хм, естественно и откинулся на спинку профессорского кресла пока морские часы гарестная берту не усовершенствовали а произошло это лишь ближе к концу XVIII века Определение долготы представляло большую трудность для мореплавателей. Для широты хватало солнца и звезд, а для долготы оставался очень неточный метод Кассини — наблюдение покрытия звезд и планет лунным диском. сейчас это можно сделать с помощью самых дешевых наручных часов, а когда Урутия составлял свои карты, эта проблема еще не была полностью решена. Существовали маятниковые часы и секстанты, Но не было действительно надежного инструмента, точного хронометра, по которому определяются те пятнадцать градусов, что содержатся в каждом часе разницы между местным временем и временем нулевого меридиана. Поэтому ошибки в долготе более значительны, чем в широте. Обратите внимание, до 1700 года не были известны истинные размеры Средиземного моря. Толемей считал, что они составляют два градуса а на самом деле сорок два. Взглянув на нее, я глубоко вздохнул. Казалось, мои рассказы не произвели на нее никакого впечатления. Да и на кое-то тоже. Вероятно, все это им было уже известно. Но я же мастер картографии. И они по собственной воле явились ко мне в кабинет. У каждого своя роль. Ее следует исполнять наилучшим образом. Если этим двоим нужна моя помощь, они должны заплатить пошлину потешить мое самолюбие. Просто невероятно, не так ли? Я позволил себе удовольствие добавить еще один изящный штрих к своей лекции. Видя, как школьник раскрашивает цветными карандашами контурную карту, я думаю, что испокон века человек, изобретая триангуляцию, рассчитывая наложение лунного диска и вычисляя склонение планет, изучал Землю и морские берега, метр за метром измерял каждую неровность, и все ради того, чтобы начертить вот такие карты, которые мы сейчас видим. Мартин Кортес писал, поскольку путь сей весьма и весьма тяжек, поведать о нем словами, описать пером на бумаге было бы слишком трудно, и потому нанести сей путь на карту есть лучшее, что изобретательность человеческая приуготовила на подобный случай. Таким образом, человек овладевал природой Так стали возможны географические открытия и путешествия. При помощи лишь своего таланта и каких-то нехитрых приспособлений, магнитной стрелки, астролябии, квадранта, градштока, таблиц времен Альфонса Мудрого, человек начал описывать берега, отмечать опасности на бумаге, строить башни и маяки в нужных местах. Я показал рукой назад, на стену, где висела карты и тенерарий это конечно не образец точности поскольку обозначались на ней дороги римской империи и географию приносили в жертву военным и административным интересам но все это они должны были понять по моему жесту я же продолжил и делал это с такой изобретательностью и настойчивостью, что даже в наше время спутники дают съемки ландшафтов немногим более точные нежели те что были сотни лет назад сделаны землепроходцами и мореплавателями Эти люди прежде всего наблюдали и думали. Известна ли вам история Эратосфена? Разумеется, я им ее рассказал, от начала до конца и не скупясь на подробности. Умный парень был этот керенеец, заведовал Александрийской библиотекой. Он знал, что в Сиене есть интересный колодец. Солнечные лучи достигают его одна только 20-го, 22-го июня. Значит, колодец находился точно на тропике Рака. А с другой стороны было известно, что расстояние до Александрии, расположенной на север от Сиены, составляет пять тысяч стадий. 21 июня в полдень Эратосфен измерил угловое склонение Солнца, оно составило семь градусов, одну пятидесятую часть земного меридиана. Отсюда нетрудно было вычислить окружность Земли двадцать пять тысяч стадий то есть примерно сорок пять тысяч километров согласитесь очень неплохо если знать что реальная длина окружности составляет сорок тысяч километров погрешности менее 14%, процентов высокая точность особенно если учитывать что этот парень жил за два века до рождества христова вот поэтому я так люблю свою профессию закончил я На них мои рассказы по-прежнему не производили впечатления. Но я наслаждался. Это правда. Я обожаю свою профессию. Дав им понять, кто есть кто, я решил вернуться к их вопросу. «Итак», — сказал я, сделав необходимые вычисления, «позвольте вас поздравить, как и вы, я получил один градус двадцать одну минуту западной долготы по Гринвичу». «Тем серьезнее наша проблема», — ответила Танжер. «Там ничего нет». Я посмотрел на нее с сожалением. Опять же поверх очков, которые обладают дурным обыкновением, сползать мне на кончик носа. Искоса взглянул ей на моряка. Его, судя по всему, не волновало, что я, оперся подбородком на руку и самым детальным образом Изучал стоявшую передо мной блондинку. Может, их связывают чисто профессиональные отношения. У меня зародились надежды. Боюсь, вам придется проверить координаты по урутии. Или же, как вы и предполагали, расширить район поисков. После снятия последних координат судно могло некоторое время дрейфовать или даже идти своим ходом, и только потом затонуло. — Шторм? — Бой, — ответила она сухо, — с корсаром. — Какая прелесть, — подумал я. — Просто классический случай. Шансов у этой парочке практически никаких. Но на лице моем эти мысли не отразились. — А раз так, — сказал я со всей серьезностью, — между тем моментом, когда определялись координаты, и временем, когда судно затонуло, могло произойти много разных событий. И вряд ли у них были все условия, чтобы спокойно взять высоту солнца и определить пеленги. Думаю, что вас это ставит в довольно трудное положение. Все это они наверняка знали до того, как явиться ко мне. Потому что слова мои явно не добавили им тревог. Кой только взглянул на нее, будто ждал реакции, но реакции не последовало. Танжер смотрела на меня как смотрят на врача, который успел познакомить клиента лишь с первой половиной диагноза. Я разглядывал карту, надеясь, что мне что-нибудь придет в голову. Я был нем и недвижим, как инвалид на паперти, хотя с тем же успехом мог бы насвистывать по содобле, или рисовать ногами, или придумать что-нибудь еще. Как я полагаю, сомнений в том, что были использованы именно карты урутии не имеется предложил я новый ход. «Иначе возможны сильные расхождения с координатами, которые нам известны». «Нет никаких сомнений», — сказала она. Я спросил себя, «а испытывала ли эта замечательная дама хоть раз в своей жизни какие-нибудь сомнения?» Она продолжила. «У нас есть сведения непосредственных участников событий. Вы уверены, что за исходный меридиан они принимали кадис?» «Да, потому что никакой другой — Париж, Гринвич, Ферроль, Картахена — не дает совпадений с известным нам по описаниям местом гибели корабля. Это может быть только Кадис. Надеюсь, я могу быть уверен, что вы имеете в виду старый меридиан по Кадису. Тут я подпустил свою фирменную улыбочку. Вы, разумеется, не могли испутать его с меридианом Сан-Фернандо, что бывает гораздо чаще, чем представляется возможным». Разумеется, нет. Хм. Так, Кадис, я серьезно раздумывал, потом сказал. Я считаю вполне естественным, что вы рассказали мне только то, что сочли необходимым. К этому я отношусь с пониманием. Я уважаю сложность вашего положения. Она выдержала мой взгляд с великолепным хладнокровием и все-таки, быть может, вы сочтете возможным предоставить некоторые дополнительные данные о корабле. Это была андалузская бригантина. Шла курсом на северо-восток. Под испанским флагом. Да. Кто арматор? Я видел, что женщина колеблется. Если бы она не ответила... Я бы перестал задавать вопросы и просто-напросто раскланялся бы с ними, пустив в ход всю ту изощренную вежливость, о которой я упоминал выше. Нельзя же прийти и выпотрошить маэстро картографии, взамен предоставив ему лишь возможность полюбоваться на хорошенькое личико и никак не обнадежить почтенного ученого. Она не могла не прочесть эту мысль на моем лице, поскольку уже совсем было собралось что-то сказать, но нужные слова произнес Кой, до сих пор молчавший. Это был корабль иезуитов. Я смотрел на него с большим чувством. Хороший он был парень, этот моряк. Думаю, именно в это мгновение я и взял его сторону. Потом я взглянул на Танжер. Она кивнула с легкой, загадочной улыбкой, не то извиняясь, Не то вступая со мной в сговор. Только красивой женщине хватает смелости улыбаться так в ту минуту, когда ты хочешь выставить ее за дверь». «Иезуиты», — повторил я. Потом два раза медленно кивнул, дегустируя полученную информацию. «Это хорошо и даже замечательно». Чтобы насладиться такими минутами, человек, наверное, и становится картографом. Выигрывая время, я внимательно вглядывался в карту, чувствуя на себе два нетерпеливых взгляда. Я отсчитал тридцать секунд. «Приглашайте меня пообедать», — сказал я наконец. «Вероятно, я заработаю на бутылку хорошего вина и отличную еду» я отвел их в пекене таберна ресторан с мурсийской кухней расположенный за аркой сан хуан возле реки я полностью расслабился как мотодор которому после кориды уже некуда спешить и наслаждался их ожиданием испытывая терпение обоих сначала аперитив, бутылка мархия дерискаль цена за которую превосходила всякую грань разумного помидоры с перцем по мурсийски а жареная кровь с луком и зелень. Мои нежданные посетители, по-моему, так ничего и не попробовали, но уж я-то постарался и отдал честь заведению. Когда прошло достаточно времени, я сказал, этот корабль вы и не могли найти по своим координатам. семь градусов 32 минуты северной широты, один градус 21 минута восточной долготы по Кадису. По той простой причине, что его там никогда и не было. Я заказал еще этих восхитительных помидоров по-мруссийски. Аппетит возбуждал и то, что они все время были перед глазами. В огромных глиняных мисках на стойке. Возбуждало меня и выражение лиц моих, с позволения сказать, цитропезников, которое очень забавно менялось по мере того, как я раскусывал их орешек. «У иезуитов!» «Долгая картографическая традиция», — продолжил я, обмакивая хлеб в соус. Сам Рутия пользовался их помощью при составлении сферических карт. «В любом случае, научно-гидрографическая традиция церкви идет издавна. Первые упоминания о картографических работах мы находим в Деяниях апостолов. И, вымерив глубину, нашли двадцать сажен». Моя эрудиция не слишком их поразила. Ясное дело, не теряли терпение. Кой даже не старался скрыть этого. Положил руки рядом с тарелкой и смотрел на меня, явно думая, когда же этот идиот перестанет ходить вокруг да около. А Танжер глядела на меня с тем спокойствием, которое я смелюсь назвать профессиональным. Да, это она умела. Ничем не показало, что без особого внимания следит за моими выкрутасами. Наоборот... Ловила каждое мое слово, будто оно чистое золото. Эта женщина умела манипулировать мужчинами. На какой степени, я узнал несколько позже. Дело в том, — продолжил я между двумя ложками и двумя глотками, — что некоторые из самых выдающихся картографов — Ричи, Мартини, отец Фурнье, автор картографии — принадлежали к ордену иезуитов. У них были свои системы картографического описания, свои миссии в Азии, Америке, собственные маршруты, свои уделы, свои корабли, капитаны и штурманы. Бласко и Банес написал про них роман «Черный паук» и в определенном смысле был совершенно прав. Я смаковал обед и всяческие подробности, оставляя на десерт главное сообщение. «У иезуитов», — рассказывал я дальше, — Были свои школы космографии, картографии и навигации. Они понимали, насколько важны точные географические сведения, и их приверженцы со времен самого Игнатия Лайолы обязывались доставлять все полезные ордену сведения. Я подцепил на вилку кусочек спаржи и читал свою лекцию дальше. И маркис Сенсенада именно иезуитам повелел составить современную и подробную карту Испании для Филиппа V. Однако ее так и не напечатали из-за падения – этого министра. Рассказал я им и о близких отношениях этого министра с Хорхе Хуаном и Антонио де Улоа, которые в Перу точно измерили градус меридиана. Одним словом, иезуиты в научных делах собаку съели. При этом, разумеется, имели и друзей, и врагов. И, соответственно, принимали меры предосторожности. Я сам по своей работе иногда встречался с документами, которые было трудно А иногда и невозможно понять. У этих ребят иезуитов была настоящая инфраструктура. То, что сейчас мы называем контрразведкой. Тут я слегка улыбнулся. Вы хотите сказать, они пользовались шифрами? Именно это я и хочу сказать, моя дорогая. То был мир секретов и тайных языков. Капитан вашего корабля как и капитаны всех прочих судов, что принадлежали ордену. Плавал по морям, ориентируясь по картам Урути и других картографов. Указывал широты и долготы, как положено. Кадис, Тенерифе, Париж, Гринвич. Не отпил глоток вина и одобрительно кивнул. Официант только что вытащил пробку из второй бутылки. Но одна хитрость тут была. Вы, разумеется, помните, что Меридиан понятие условное, оно всего лишь помогает определиться на карте, якобы изображает земную поверхность, используя сферическую проекцию. Всего меридианов 180, и все они в принципе произвольны. Исходный меридиан, который кое-кто называет нулевым, может проходить где угодно, поскольку ни на Земле, ни на небе нет знаков, которые указывали бы его местонахождение. Форма Земли, подобной сферической, позволяет любой меридиан считать начальным. Каждый из них может претендовать на столь почетное звание. И потому до того, как Гринвич по всеобщему согласию был признан начальным меридианом, в каждой стране был собственный начальный меридиан. Я отпил еще глоток и посмотрел на них, вытирая губы салфеткой. «Вы следите за моей мыслью?» «Разумеется». Она не отводила от меня стального взгляда. Мне оставалось только восхищаться ее непоколебимым хладнокровием. Короче говоря, иезуиты пользовались своим собственным меридианом. Подхватила Танжер мою мысль. Совершенно верно. Но я терпеть не могу говорить коротко. Кой медленно опустил голову. Это был знак согласия и в то же время полного изнеможения. Он взял стакан и на сей раз сделал глоток очень большой. — Значит, — сказала Танжер, — поправки, которые мы внесли в соответствии с вашими таблицами, надо было делать не относительно меридиана Кадиса. — Конечно, нет. Их надо было делать относительно того тайного меридиана, которым иезуиты пользовались в 1767 году для определения долготы на борту своих кораблей. Я помолчал и улыбнулся, глядя на них. «Вы понимаете, к чему я клоню?» «Черт побери», — сказал Кой. «Выкладывайте поскорее». Я просто восхищался им. «По-моему, я уже говорил вам, что этот человек все больше мне нравился. Дорогой друг, не лишайте меня удовольствия чуть-чуть потянуть с развязкой. Не лишайте меня его. Вам нужен меридиан, который соответствует пяти градусам сорока минутам к западу от Гринвича». И проходит он точно по школе космографии, географии и навигации, а также астрономической обсерватории, которые до изгнания в 1767 году принадлежали иезуитам и назывались «Коллехе Реаль де Компания де Хисус». А теперь это Университет Понтифика». Я сделал последнюю театральную паузу. алле дамы Дамы Кабальеро!» и вытащил кролика из цилиндра хорошего кролика, белого, пушистого, он с полной безмятежностью грыз свою морковку в нескольких метрах от колокольни кафедрального собора соломанки. Секунд на пять повисло глухое молчание. Сначала они переглянулись между собой. Потом Танжер сказала. «Быть не может». Очень тихо сказала. «Быть не может», и посмотрела на меня, как на марсианина. В ее словах не было ни возражения, ни недоверия, это была жалоба. В свободном переводе это означало «я дура». «Боюсь, что может», — обострил я ситуацию. «Но это же означает, это означает», — перебил я ее, не желая уступать главную роль, — «что на этой широте...» Между Меридианом Саламанки и Академией Гардемаринов в Кадисе на многих картах в 1767 году еще нужно было учитывать разницу в 45 минут. Произнося эту свою реплику, я с помощью двух столовых приборов, куска хлеба и стакана примерно изобразил юго-восточное побережье Испании. Стакан стоял в середине и обозначал картахену, а конец вилки — палос Конечно, не карта у Рути, но все-таки совсем неплохо. Правда, кое-чего не хватало. И клетки скатерти прекрасно исполнили роль параллелей и меридианов на сферической карте. «А вы», — завершил я свою речь, передвигая палец по клеточкам скатерти в сторону вилки, «искали свой корабль на 36 миль западнее того места, где он находится».